где он, Хел и его преподобие засиживались за игрой до самой зари. Гарри в столь дружеских красках, описывая лорду Каслвуду материнское поместье, вовсе не хотел вводить своего родственника в заблуждение, хвастать или лгать, так как он был по натуре прямым и правдивым юношей. Хотя и надо признать, что, живя дома, он водил.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 за чашей пунша. Колониальное радушие было безгранично. Дом каждого человека был домом его соседа. И бездельничающие помещики непрерывно ездили по гостям, всюду находя примерно одно и то же. Радостный прием и непритязательное изобилие. Лакеи вергинского помещика часто разгуливали бассеми, седло у него было чиненное-перечиненное, но кукурузы лошадям задавалась вдоволь, а их хозяина за обветшавшей оградой и треснувшими стеклами господского дома ждали неисчерпаемые запасы оленины и домашних напитков. Сколько раз Гарри спал на соломенных тюфяках и участвовал в долгих веселых попойках, потягивая кларет и пунш из глиняных кружек, пока не занималась заря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 Георга Первого, а Его Величество, король Георг Второй, пребывал на троне уже тридцать первый год, то как могло и быть двадцать семь лет, о чем она сообщила Гарри Орингтону? «Я старуха, дитя мое», — повторяла она. У нее было обыкновение называть Гарри «дитя мое», когда они оставались наедине. «Мне сто лет, мне уже двадцать семь».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 с красным каблучком, отчего его душа преисполнялась упоение, и он готов был клясться, что мир еще не видывал подобные ножки, лодыжки, чулочка со стрелкой и атласной туфельки. А ведь, о, глупый Гарри, ножка твоей собственной матери была куда стройнее и на полдюйма меньше ноги леди Марии. Но почему-то юноши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 редкими петушиными боями в Винчестере и бычьей травлей на ярмарке в Хэкстоне. Гарри и Уилл посетили немало веселых ярмарок и скачек в окрестностях, и молодой виргенец был представлен некоторым видным семейством графства – Хэнли, владельцем Грейнджа, Кроули из королевского Кроули, Редминсом из Лайонсдена, и прочим. Соседи приезжали в огромных тяжелых каретах и по деревенскому обычаю оставались на два-три дня. Гостей могло бы собираться и больше, но Каслвудское семейство боялось рассердить госпожу Дебернштейн. Она недолюбливала общество провинциальных помещиков, и их разговоры ее раздражали. «У нас будет куда веселее, когда тетушка уедет», — признавалась молодежь.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 Щепленький мистер Демстер в Виргинском Каслвуде. Неужто мальчик влюбился в эту англу, как он ее величает, вскричала Маунтин. Какой вздор! Моей племяннице Мари сорок лет, возразила госпожа Эсмонд. Я прекрасно помню ее с тех пор, как жила на родине, неуклюжая, долговязая, рыжая девчонка со ступнями, как каминные мехи.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 «Дивные очень, госпожи моего сердца, пусть моя физиономия будет ей всегда мила, и она продолжает увенчивать розами мои честные уши». Однако не только Гарри Орингтон был любимцем некоторых обитательниц гостиных и всех дам людской половины. Его лакей Гамба тоже снискал значительное восхищение и уважение,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 Когда он притворялся, будто читает слова псалма по молитвеннику Молли, пел он совсем не то, что было в книге, так как не умел бы прочесть в ней ни единого слова. Он сообщил, между прочим, что умеет петь с листа, после чего камердинер швейцарец принес ему какие-то ноты, а мистер Гамба перевернул их вверх ногами. Его уклонения от истины случались чуть ли не ежедневно и были очевидны для всех.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 сумел скрыть свои чувства и осматривал дом, парк, службы и конюшни с полной невозмутимостью. Лошади, — объявил он, — очень недурны, но их маловато, а вот у них в Виргинском Каслвуде их в шестеро больше, и ходят за ними четырнадцать, 14... нет, восемнадцать конюхов. Кареты госпожи Эсмонд куда лучше, чем у милорда, много больше позолоты на стенках.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 А этих разве упомнишь, сколько их там? Ну, как будто бы пятьдесят служанок. Все — собственность госпожи Эсмонт, и каждая стоит сотни и сотни дублонов. А сколько это дублон? Да много больше гении дублон-то. Доходы госпожа Эсмонт в год получает двадцать... 20... Нет, тридцать тысяч. У нее целые комнаты, набиты золотом и серебряной посудой.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 самый богатый человек в Виргинии и мог бы иметь хоть двадцать, хоть шестьдесят слуг, но только путешествовать он любит с одним слугой, с самым лучшим. А самым лучшим слугой, едва ли стоит это пояснять, был, конечно, Гамба. Эта сказка была сочинена не сразу, а сплеталась постепенно из ответов на вопросы,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 Слуг в американских домах гораздо больше, чем у нас, и дом госпожи Эсмонд действительно кишел неграми. Рассказ Гамба о богатстве и великолепии его хозяйки был сообщен милорду камердинерам его сиятельства, а госпоже Дебрнштейн, графине и барышням, их камеристками, разумеется, ничего не потеряв при передаче. В Англии к молодым джентльменам никто не начинает относиться хуже если проходит слух, что им предстоит унаследовать огромные богатства и имения. Когда леди Каслвуд было доложено о блистательном будущем Гарри, она раскаялась в том, что сначала приняла его столь холодно, и в том, что исчипала руку дочери до синяков за слишком дружеское с ним обращение. Но, может быть, еще не поздно вернуть его в объятия этих прекрасных рук. Леди Фанни получила настойчивое разрешение возобновить уроки танцев. Графиня была готова аккомпанировать им с искреннейшим удовольствием. Но ах, какая досада! Эта ужасная сентиментальная Мария никак не желала покидать комнату, где происходили уроки, а стоило Фанни выйти в сад или в парк, как ее сестрица упрямо следовала за ней. Что до госпожи де Бернштейн, то она весело смеялась над рассказом о великих богатствах ее виргинских родственников. Она была знакома с лондонским поверенным своей сводной сестры и весьма возможно имела достаточно верное представление о денежных делах госпожи Эсмонд. Однако она не опровергала слухи, пущенные Гамбо и каслвудскими слугами. И только развлекалась, наблюдая, как меняется под влиянием этих слухов отношение каслвудского семейства к их юному родственнику. — Черт побери, неужели он так богат, Молли? — сказал милорд старшей сестре. — Тогда мы можем распрощаться со всеми надеждами на тетушку. Баронесса, конечно, оставит все свои деньги ему, назло нам, и потому что он в них не нуждается, — «Тем более он довольно милый юноша, и не его вина, что он богат. Для такого богача он очень прост и скромен в привычках», — заметила Мария. «С богатыми людьми так часто бывает», — ответил милорд. «Мне не раз казалось, что, будь я богат, я был бы величайшим скрягой, ходил бы в лохмотьях и ел бы сухие корки. Поверь, нет удовольствия более неприходящего, чем копить деньги». Оно становится все более приятным, особенно к старости. Но потому что я нищ, как лазач. Я одеваюсь в пурпур и тонкое полотно, и каждый день перую. Мария направилась в библиотеку, взяла историю Виргинии, Гента, и прочла про то, сколь благодатен климат этой провинции, как там произрастают в изобилии всяческие плоды и кукуруза, и как величавые и богатые, «Рыбой, реки Потамак и Раппаханок». И она задумалась над тем, окажется ли этот климат ей полезен, и понравится ли она своей тетке. Гарри же не сомневался, что его мать сразу же нежно ее полюбит, и Маунтин тоже. А когда его спросили, сколько слуг у его матери, он сказал, что во всяком случае много больше, чем ему приходилось видеть в английских домах, но сколько именно он не знает. Но ведь от негров толку куда меньше, чем от английских слуг, потому-то и приходится держать их десятки. Когда же ему сообщили еще некоторые подробности, почерпнутые у Гамбо, он засмеялся, сказал, что его лакей — удивительный выдумщик и рассказывает подобные вещи, полагая, будто таким образом он поддерживает честь семьи своего господина. Так значит, Гарри... Не только богат, но и скромен. Его возражения лишь утвердили его родственников в убеждении, что ему предстоит унаследовать огромное состояние. Графиня и барышни становились с ним все нежнее и ласковее. Мистер Уилл все чаще предлагал ему пари и очень выгодные сделки. Простая одежда и экипаж Гарри лишь укрепляли веру его кузена в виргинское богатство. Молодой человек его положения с его средствами и обходится одним слугой, путешествует без собственной кареты и лошадей. Какая скромность! Ну, а хоть в Лондоне намерен он показать себя как следует? О, конечно! Каслвуд введет его в лучшее общество столицы, и ко двору он явится в надлежащем виде. Трудно было бы найти другого, столь любезного, остроумного, веселого и услужливого человека, как достойный капеллан мистер Сэмпсон. И он был бы счастлив познакомить своего юного друга со столичной жизнью, остерегать его от разных негодяев, оборонять от зла. Мистер Сэмпсон был очень мил с ним. Все были очень милы. Гарри весьма нравилось внимание, которое ему оказывали. Будучи сыном госпожи Эсмонд. Он, возможно, принимал это как должное и считал, что родные видят в нем именно ту важную персону, какой он и является на самом деле. Как мог он догадаться об истине, впервые покинув пределы своей провинции? И как мог не гордиться своим положением, когда другие люди выражали ему всяческое почтение? И вот тесный кружок обитателей Каслвуда, а за ними вся деревня, а потом... И все графство вообразили, будто мистер Гарри Орингтон наследник сказочного богатства и весьма важная особа. И все потому, что его негру вздумалось плести о нем небылицы в людской. Тетушки Гарри, госпожа де Бернштейн, недели через полторы уже успели сильно надоесть и Каслвуд, и его обитатели, и наезжающие в гости соседи. Этой умной женщине рано или поздно надоедала все и вся. Теперь она стала клевать носом и засыпать под пикантные истории капеллана, дремала завистом и за обедом, стала очень резка со своими племянниками и племянницами Эсмондами, приняла с ними самый саркастический тон и постоянно нападала на милорда, на его брата-лошадника и на благородных обитательниц замка, как вдовствующих, так и незамужних. А они изнемогали под ее презрительными насмешками и сносили их со всем смирением, на какое были способны. Повар, которого она в первые дни так хвалила, теперь никак не мог ей угодить. Вино отдавало пробкой, дом был сырым, унылым, отовсюду дуло, двери не закрывались, а камины дымили. Она пришла к заключению, что полезнее всего ей сейчас были бы... «Танбриджские воды» и предписала доктору, приехавшему к ней из Хэкстона, предписать ей для поправления здоровья эти воды. «Только бы она поскорее уехала», — ворчал Милорд, «самый независимый среди всех. Пусть убирается хоть в Танбридж, хоть в Бат, хоть в преисподнюю, мне все равно. Может быть, мы с Фанни проводим вас в Танбридж», Дорогая баронесса спросила заловку леди Каслвуд. — Ни в коем случае, дорогая, доктор предписал мне полный покой, а если вы поедете со мной, дверной молоток не перестанет стучать весь день, и в доме будет тесно от вздыхателей Фанни, — ответила баронесса, которой уже сильно приелось общество леди Каслвуд. «Ах, если бы я могла быть вам чем-нибудь полезной, тетушка!» — вздохнула сентиментальная леди Мария. «Но чем же, милое дитя, в пикет ты играешь хуже моей горничной, а все твои песенки я слышала столько раз, что они мне невыносимо надоели? Вот кто-нибудь из молодых людей мог бы со мной поехать, хотя бы только проводить до Танбриджа, чтобы охранять меня от разбойников». «Я, сударыне, буду очень рад проводить вас», — заявил мистер Уилл. «Нет, только не ты. Ты мне ни к чему, Уильям», — воскликнула его тетушка. «А почему ты молчишь и не предлагаешь меня проводить, нелюбезный Гарри Уоррингтон? Где же твои американские манеры? Не ругайся, Уилл». «Гарри, куда более приятный собеседник, не говоря уж про его тон». «Черт бы побрал!» — его тон проворчал про себя Уилл полной зависти. «Наверное, и он мне со временем надоест, как и все прочие», — продолжала баронесса. «Но в последние дни я Гарри почти совсем не видела. Ты проводишь меня до Танбриджа, Гарри?» К большому удивлению всех, а главное его тетушки, в ответ на это прямое обращение мистер Гарри Орингтон покраснел, Помялся и, наконец, сказал, я обещал кузену Каслвуду поехать с ним завтра в Хэкстон на судебное заседание. Он считает, что мне следует ознакомиться со здешним судопроизводством, и и скоро начнется охота на куропаток, а я обещал быть тогда здесь, сударыня. Произнеся эти слова, Гарри покраснел, как маг, а леди Мария, низко опустив свое кроткое лицо, прилежно делала стежок за стежком. «Ты в самом деле отказываешься поехать со мной в Уэллс, вскричала госпожа Бернштейн, и ее глаза вспыхнули, а лицо тоже побагровело, но от гнева. «Не проводить вас, сударыня!» «Это я буду рад сделать от всего сердца. Но вот остаться там я ведь обещал...» «Довольно. Довольно, сударь. Я могу поехать одна и не нуждаюсь в вашей охране», — гневно воскликнула старая дама и вышла из комнаты, шурша юбками. Ее каслвудские родственники в изумлении переглянулись. Уилл присвистнул. Леди Каслвуд взглянула на Фанни, словно говоря, с ним все кончено. Леди Мария так и не подняла глаз от пялец.